1848. Нелли все тосковала о своей судьбе и о своей безумной матери. Улиншпигель служил в это время у портного, который всегда говорил ему, «Когда делаешь шов, шей плотно, чтобы ничего не было видно». Улиншпигель сел в бочку и принялся за шитье. «Это еще для чего?» — вскричал портной. «Уж когда шьешь, сидя в бочке, наверное, ничего не будет видно». — Садись-ка за стол и делай маленькие стежки один подле другого, понял теперь? И сделаешь из этого сукна волка. Волком в тех местах называли христианский кафтан. Улиншпигель взял сукно, разрезал его на куски и сделал из них чучело волка. Увидев это, портной закричал. — Что ты тут, черт, тебя, Дерина, делал? — Волка сделал, — ответил Улиншпигель. — Каналья! Я приказал! правда тебе сделать волка но ведь ты отлично знаешь что волк это крестьянский кафтан спустя некоторое время хозяин приказал ему перед сном парень подкинь ка рукава к этой куртке лен шпигель повесил куртку на гвоздь и целую ночь бросал в нее рукавами на шум пришел наконец портной негодяй что ты за новые шутки тут выкидываешь какие же шутки подкидываю рукава как вы приказали да они все не пристают к куртке — В этом нет ничего удивительного, и потому убирайся сейчас из моего дома, посмотрим, будет ли тебе лучше на улице.